Все же, хотя Валандер и посчитал понедельник пустым днем, кое-что произошло. В начале пятого ему позвонил журналист из крупной центральной газеты и сообщил, что с ним связалась Ева Хилстрем. Родители убитых ребят собирались выступить в прессе с критикой работы полиции. Они считают, что полиция бездействует и подчеркивают, что от них все время скрывают информацию, на которую они имеют полное право. Критика была очень жесткой. И особенно доставалось Валандеру как руководителю расследования. Они называли его действия абсолютно безответственными. Статья должна была выйти на следующий день. Журналист позвонил, чтобы спросить, не хочет ли Валандер прокомментировать критику. Но тот так решительно отверг это предложение, что даже сам удивился. Валандер просто попросил дать ему возможность выступить в печати после того, как он прочитает статью. Нет, не нужно читать ему утверждения Евы Хельстрюм по телефону и не нужно посылать их факсом. Он прочитает статью, и если найдет необходимым ответить, даст о себе знать. После разговора у него заболел живот. Только этого еще не хватало. Мало того, что убийца может дать о себе знать в любой момент. Теперь на карту поставлено его доброе имя и репутация. Он задал себе вопрос, все ли он сделал, что было в его силах, и ответил «Да, все». То, что они до сих пор не поймали убийцу, объясняется ни их ленью, ни заинтересованностью или отсутствием профессионализма. Просто следствие необычайно сложное. Им практически не за что зацепиться. То, что они совершали ошибки, это совершенно естественно. ошибочных расследований не бывает, но вряд ли это известно Еви Хильстрюм. И после того, как они раз и навсегда отвергли версию с почтальонами и решили наконец, что делать с виртуальным портретом Луи, он рассказал коллегам о звонке. Тернберг забеспокоился и упрекнул Валендера за его нежелание заранее ознакомиться с содержанием статьи, — Дело не в моем желании или нежелании, — сказал Валандер. — Дело во времени. Сейчас мы так перегружены работой, что просто не имеем права тратить даже час на эту возню. — Завтра приезжает шеф полиции, — сказал Тернберг, — и министр юстиции. Более неподходящего момента для этой статьи просто невозможно придумать. Валандер внезапно сообразил, что беспокоит Тернберга. — О вас там речи не идет, — сказал он. — Насколько я понял, статья целиком и полностью посвящена работе полиции, а не прокуратуры. Термберг промолчал. На этом оперативка закончилась. Анбрид в коридоре рассказала Валандеру, что Термберг несколько раз спрашивал ее, что же на самом деле произошло в Национальном парке, когда Валандер якобы избил бегуна. Именно в этот момент Валандер почувствовал, что сил у него больше нет. Неужели им мало? Неужели не собираются дать ход абсурдным обвинениям Нильса Хаграта? День пропал впустую, — подумал он. Я ничего уже не хочу, ничего не могу. Было уже половина седьмого. Он с трудом заставил себя встать, вспомнив, что за день предстоит сегодня. На двери гардероба висела его полицейская форма. На двенадцать назначено совещание с участием шефа полиции и министра, а потом почти сразу похороны. Вряд ли он успеет заехать домой переодеться. Натянув мундир, он стал перед зеркалом. Брюки не сходились на животе. Пришлось верхнюю пуговицу под ремнем оставить не застегнутый. Он попытался вспомнить, когда он последний раз надевал форму, но так и не вспомнил. Несколько лет назад. По дороге в полицию он купил газету. Журналист не преувеличивал. Статья занимала много места, были даже фотографии. Ева Хельстрюм и другие родители обвиняли полицию по трем пунктам. Во-первых, полиция долго не реагировала на исчезновение их детей. Во-вторых, следствие ведется крайне неэффективно. В-третьих, они не могут получить информацию, на которую имеют право. Шеф полиции не обрадуется, — подумал Валандер. Для него не важно, что скажу ему я или кто-то другой, что все эти обвинения, за исключением, пожалуй, того, что они спохватились и в самом деле поздно. Кроме этого, все остальные пункты критики совершенно не обоснованы. Для него само появление критической заметки, не важно, справедливо или нет, является ущербом, нанесенным всему возглавляемому им полицейскому корпусу. На душе было мерзко. Там тому же он разозлился. «Это был долгий и тяжкий день», — подумал он, входя в полицию. «Было без пяти восемь, тепло, пожалуй, даже жарковато. В двадцать минут двенадцатого Лиза Хольгерсон позвонила ему из машины. Они едут из Турупа и минут через пять будут на месте. Валандер вышел в приемную. Тернберг уже был на месте. Они обменялись приветствиями, ни словом не упомянув о статье». К подъезду подкатила машина. Оба и шеф полиции и министр были в приличествующих случаю черных костюмах. Лиза представила их и проследовала свою комнату, где уже ждал кофе. У порога она потянула Валандера за рукав. — Они прочитали газету в самолете, — шепнула она. — Шеф очень недоволен, а министр? Она своего мнения не высказывала. Видимо, прежде чем что-то говорить, хочет узнать, как обстоит все на самом деле. — А мне следует как-то прокомментировать эту статью? только если они сами поднимут этот вопрос. Они сели за стол. Валандер принял соболезнование, после чего наступил его черед. Он еще с утра набросал тезисы. О чем он должен говорить? А теперь никак не мог найти эту бумажку. Он точно знал, что держал ее в руке, когда выходил встречать гостей. Скорее всего, забыл в туалете. Он прикинул, не сбегать ли за тезисами, но оставил эту мысль. Все равно он знает наизусть все, что хотел сказать». Самое главное, теперь у них появился след. Они установили личность убийцы, хотя и не знают пока его имени. Во всяком случае, следствие сдвинулось с мертвой точки. «Все это очень печально», — сказал шеф полиции, когда Валендер закончил. «Очень печально и очень серьезно. Угроза продолжает существовать. Убит полицейский. Беззаботные молодые люди и молодожены». Надеюсь, что вы доберетесь до него, во всяком случае, если у вас действительно дело сдвинулось. Никто этому так не рад, как я. Валандер понимал, что шеф искренне обеспокоен, а не просто говорит слова, которые он обязан произнести по должности. «Общество не может защититься от сумасшедших», — сказал министр. «Массовые убийства случаются и в демократических странах, и в тоталитарных, и на всех континентах. И еще одно», — сказал Валандер. Сумасшедшие все разные. Их трудно описать как единую категорию. К тому же они очень часто планируют свои преступления с завидным педантизмом. Они появляются ниоткуда. У них нет криминального прошлого, и они могут с таким же успехом исчезнуть в никуда. «Местная полиция», — сказал шеф госполиции. «Начинать надо с нее».